Глава 10. Товарищеский суд, председатель, заседатели, общественный обвинитель и адвокаты, обвиняемые и отношения заключенных ко всему этому. Я впервые присутствовал на товарищеском суде, когда обсуждался вопрос четырех работников столовой, обвиняемых в хищении продуктов. Председатель товарищеского суда, бывший председатель сельсовета осужденный за хищение. Председателем он был избран на общем собрании заключенных. Заседатели назначались культотделом по каждому делу, перед началом слушания дела. На этот раз ими были кровельщик ОМО и какой-то незнакомый мне азербайджанец. Молодой интеллигентный парень исполнял обязанности прокурора. Культ комиссии был назначен также общественный обвинитель. Это было большое дело, оно очень возбудило заключенных. Дабы обвиняемые не стали жертвой легкомысленного судебного разбирательства, суд назначил четырех адвокатов, конечно, из числа заключенных. Защитники – бенджамен Рач, Ефрем и Саак. Первые трое – интеллигенты, бывшие совработники. А четвертый – Саак – рабочий, монтер, осужденный за ограбление сберкассы. Двое из обвиняемых – армяне, двое – азербайджанцы. Но дело в основном касалось армян, так как они были ответственными работниками столовой. Один из них повар, другой его помощник. Азербайджанцы же выполняли так называемую черную работу – чистили картошку. Зал был битком набит заключенными. Меня не столько интересовал процесс, сколько отношение заключенных к этому делу. В середине сцены стоял стол, вокруг скамейки, направо – кафедра прокурора, налево – кафедра общественного обвинителя. Защитники сидели внизу, там, где во время спектакля сидят музыканты. Здесь же разместились и обвиняемые. У сцены стоял Сорен, комендант культа-отдела, бледный и серьезный. Во время товарищеских судов он подчинялся непосредственно председателю суда. «Суд идет, встать!» – объявил секретарь суда, молодой парень в военной одежде. Сидел он за захищении и работал в канцелярии. Секретарь суда вошел первым, за ним председатель суда и заседатели. Все поднялись. Именем республиканского товарищеского суда исправительного дома заседание объявляю открытым. Слушается дело по обвинению. Обвинение было сформулировано точно так же, как в настоящих судах. Выслушав обвинение, члены суда и все присутствующие сели. Председатель зачитал фамилии обвиняемых, все присутствовали. Затем он спросил, какие будут предложения, разбирать вопрос каждого обвиняемого в отдельности или в присутствии всех обвиняемых. Прокурор, как положено, потребовал допросить каждого в отдельности. Защитники, в свою очередь, выступили против этого предложения. И суд, конечно, решил принять предложение прокурора. Допрос начался с главного обвиняемого, с повара. «Товарищ комендант, выведите остальных обвиняемых и изолируйте», — приказал председатель, и Сурен их вывел, точь-в-точь, -точь, как в настоящем суде. «Ты, Сережа Марутян?» «Да, я». «Расскажи-ка, в чем тебя обвиняют?» «Да разве я знаю? Позорит меня перед честным народом. Провалиться мне, если я хоть одну картофелину взял!» Но в это самое время прокурор, как ужаленный, вскакивает с места. Товарищ председатель, кричит он, стараясь придать своему лицу как можно более серьезное выражение. Я попрошу немедленно вывести остальных обвиняемых из зала. Их уже вывели. Нет, они находятся в зале. Все оборачиваются. Изолированные обвиняемые спокойно уселись в последнем ряду. В зале раздается веселый смех заключенных. Сурен озабоченно проходит через ряды, чтобы вывести бессовестных обвиняемых. «Товарищ Мурутян, продолжайте». «А чего мне продолжать?» «Алай-балай, не брал я, не брал, не брал». В зале снова раздается веселый смех заключенных. Председатель несколько минут неистово звонит, и потом сердито продолжает допрос. «Есть вопросы?» – обращается председатель к прокурору. Прокурор серьезно, с вежливой улыбкой на лице, спрашивает. «Скажите, пожалуйста, товарищ Мурутян, не случалось ли с вами, чтобы вы...» Прежде чем отправить продукты в котел, забрали себе немного риса или масла. Марутян, бывший милиционер, арестованный за то, что дал кому-то пощечину, поворачивается к публике. На лице его удивление, обида, чтобы так осрамили невинного человека. Зал хохочет. «Товарищ Марутян, лицом к суду!» «Ну, товарищ председатель, такое говорят, что человек готов сквозь землю провалиться!» Марутяну рис воровать!» И он бьет себя кулаком в грудь. Зал снова гремит от дружного раскатистого смеха. «А не случалось с той же любезной официальной улыбкой продолжает прокурор? Чтобы вы сварили плов или, скажем, еще что-нибудь и съели вместе с некоторыми гражданами?» В зале веселье достигает апогея. Глаза Марутяна наливаются кровью, он рвет на себе ворот рубахи, И, колотя себя в грудь, падает на стул. «Встань, товарищ Мурутян, доброс еще не окончен». Марутян вскакивает и направляется к выходу. «Больше не могу, товарищ судья, не могу!» Возмущается Мурутян, обращаясь к председателю. «Я уйду, решайте без меня, что хотите, я согласен». И он смиренно до пояса кланяется суду. Это производит с ног сшибательное впечатление. Заключенные топают ногами, визжат от восторга, аплодируют. Видно симпатии зала на стороне обвиняемого. Поняв это, Марутян сразу же переходит в наступление. Когда я слышу слова этого прокурора, сердце мое разрывается на части. И до каких пор эти интеллигенты будут грызть нас? Нынче рабочая власть! Зал так доволен его речью, что буквально визжит от восторга. Шум, гам, аплодисменты. «Браво, Сережа!» – раздается одобрительный возглас. Это Багдасар. Председатель вступленно звонит. Глаза прокурора мечут искры. Защитники веселым смехом выражают обвиняемому свое восхищение. Наконец зал успокаивается, и председатель спрашивает прокурора. «Есть еще вопросы?» «Пока нет». Но я прошу, чтобы секретарь отметил в протоколе, что обвиняемый нанес оскорбление суду. «Не суду, а тебе! Причем тут суд?» – кричит с места Марутян. Затем председатель приказывает обвиняемому встать, и его начинают допрашивать общественный обвинитель и защитники. «Скажите, пожалуйста, товарищ Марутян, – спрашивает общественный обвинитель, – известно ли вам, что многие заключенные живут без передач?» «Конечно, известно». Это только господа интеллигенты получают из города деньги и передачи. Значит, вам ясно, что человек, ворующий из общего котла, отнимает у своего товарища последний кусок хлеба. Что? — удивляется Марутян. Да разве я не человек, чтоб не понимать это? Не сукин же я сын. Зал гагочет, И снова симпатия заключенных на стороне обвиняемого. Но когда вопросы начинают задавать защитники, зал сразу же стихает и настораживается. Шум и смех прекращаются. Иногда только раздаются возгласы одобрения. Наконец Марутяна выводят и вводят другого обвиняемого. Так допрашивают всех. И симпатия заключенных постоянно на стороне обвиняемых. Допрашивают и свидетелей. Слово берет прокурор. Товарищи судьи Приняв театральную позу, начинает прокурор. Какое дело мы сейчас обсуждаем? И речью, которая длится более получаса, несмотря на несмолкаемые возгласы и шум в зале, опираясь на данные предварительного следствия, прокурор в высокопарном стиле пытается доказать, что обвиняемые периодически воровали из общего котла продукты и варили плов. Поистине комичной была речь этого прославленного прокурора товарищеского суда, Комично прежде всего уморительным несоответствием формы и содержания речи. Возвышенный риторический стиль и полфунта масла, пять картофелин, плов. Впрочем, такой стиль речи был присущ всем ораторам. Даже защитник-монтер, который совсем не знал литературного языка, и тот из кожи лес, чтобы молвить, как подобает настоящему защитнику. По их примитивному представлению, понятие «настоящий» ассоциировалось с фальшивой риторикой и употреблением слов из древнеармянского языка – гарабара. В этом смысле заключенные были настоящими детьми. Надо было видеть, с каким пылом обменивались стороны репликами, как они спорили из-за самых простых и ясных вещей, чтобы понять, что заключенные, переродившиеся в прокуроров и защитников, Были больше увлечены красноречием, нежели сутью разбираемого дела. Они были похожи на ребятишек, которые играют во взрослых, и очень стараются, чтобы все это выглядело по-настоящему. Во время речи прокурора Марутян кипел от негодования: то вскакивал с места, то снова садился, бил себя в грудь, вымаливал у заключенных помощи защиту. А когда прокурор, решив, что обвинение доказано, потребовал, чтобы всех четверых отстранили от работы в столовой и лишили на месяц трудовых дней, ярость Марутяна достигла предела. — Я пулю в лоб себе пущу! — закричал он, вскочив с места. — Бог свидетель, кишки себе выпущу! Зал снова загремел от хохота. Когда, наконец, председателю удалось успокоить публику, слово взял общественный обвинитель. Здесь надо сказать, что из допроса обвиняемых, особенно из показаний свидетелей, было ясно, что обвиняемые виновны. Несколько фактов свидетельствовало о том, что они довольно долгое время пользовались продуктами из общего котла. Даже больше, за день до суда, в коридорах, в камерах, в культотделе, Сами заключенные выражали свое возмущение и требовали снять их с работы. Все это мне было известно, и потому я сначала очень удивился отношению заключенных к речи прокурора. Но я вскоре понял, что это отношение было продиктовано той общей неприязнью, которую они питали вообще ко всем прокурорам. Прокурор товарищеского суда был в глазах прокурором, независимо от того, по какому делу он выступает. А обвиняемый, по их мнению, был только обвиняемым, точно таким, какими они были в настоящем суде. Как во время спектакля заключенный, выступающий в роли генерала, был для них настоящим генералом, которого они бы с удовольствием избили, так и в данном случае прокурор товарищеского суда был прокурором и только. Это еще как-то понятно и объяснимо. Но меня просто ошарашило отношение заключенных к общественному обвинителю. Ведь казалось, что к нему-то они должны были отнестись миролюбиво, ведь он выступал от их имени, в защиту их собственных интересов. Но этого не случилось. Когда общественный обвинитель речью в 15 минут доказал бесспорную вину обвиняемых, и потребовал строгого наказания, Зал ничем не выразил своего одобрения. Правда, его речь не прерывалась смехом и репликами, но когда он кончил, Зал молчал с холодным безразличием. А когда начали выступать защитники, каждое их слово заключенные встречали бурными аплодисментами. Этими аплодисментами они выражали свою искреннюю симпатию к защитникам и обвиняемым, и наоборот, Вражду и ненависть к обвинителям. В чем же дело, недоумевал я. И вот к какому выводу я пришел. Самое дорогое для заключенных, если можно так выразиться, свобода. Стремление быть свободным от всяких обвинений. Заключенный никогда не забывает, что он заключенный, то есть лишенный свободы. Всегда знает, что он прежде всего заключенный и затем только человек. Крестьянин, рабочий, интеллигент. Это чувство присуще всем заключенным. Оно связывает их друг с другом, сплачивает разношерстную в социальном отношении публику в коллектив. Неужели их не интересует жизнь общества, коллектива? Озадаченно думал я поначалу, видя их отношение к общественному обвинителю. Но я не учел одно, пожалуй, самое важное обстоятельство. Их враждебное, недоброжелательное, иногда равнодушное отношение к общественному обвинителю относилась по сути не к сказанному им, а лично к нему, как к обвинителю, как к обвиняющей, осуждающей стороне. В этом я убедился, когда суд после долгой перепалки сторон удалился на совещание и вынес приговор снять с работы всех четырех заключенных, а имена их записать на черной доске. Все были страшно довольны этим решением. И когда после суда преступникам пришлось из-за отсутствия замены несколько дней поработать в столовой, заключенные возмутились, требуя, чтобы решение суда было выполнено. Причем апеллировали они не к товарищескому суду, а прямо к администрации исправительного дома. Заключенные не любили товарищеские суды и всячески избегали их. Они очень радовались, когда их дело разбирал не товарищеский суд, а администрация. И здесь они принимали во внимание то обстоятельство, что позориться перед администрацией не значит позориться публично, между тем как предстать перед товарищеским судом стыд и срам».